и Аркхэм, с его мшистыми двускатными крышами и горными лугами на горизонте, и допотопный Кингспорт с частоколом печных труб и безлюдными пирсами, и насупившимися фронтонами, и несравненное чудо высоких утесов, и объятый молочными туманами океан с звенящими буйками у линии горизонта, холодные долины Конкорда.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 Дрожа на волнах, которые вдруг с ужасающей осязаемостью возникли из золотых клочков туманов, донеслись далекие звуки мелодии, струившиеся невнятными и неслыханными в земном небе аккордами. И когда музыка зазвучала громче, шантак навострила уши и рванулась вперед. Равно и Картер с превеликим вниманием старался уловить каждый звук —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 и завороженный хрустальными извивами космической магии. И потом запоздало ему вспомнилось грозное предостережение исчадия зла, сардоническое предупреждение демонического посланника, который наказал искателю опасаться безумия этой песни. Не более чем девкой был предначертанный лататепом,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 и минуя запредельные бездны. Оставляя позади звезды и материальные пространства, и метеором несясь сквозь кромешный хаос к непостижимым темным покоям вне времени, где под приглушенный умопомрачительный бой богомерзких барабанов и тонкое монотонное завывание сатанинских флейт растекся бесформенной массой,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 лабиринта фронтонов и печных труб в фиолетовой долине, по которой сон натечет Чарльз. Это красота, отлитая, закаленная и отшлифованная годами воспоминаний и снов,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 И обреченный сновидец в отчаянии спрыгнул со спины исполинского лошадиного голового крылатого чудовища и полетел в бесконечную бездну разумного мрака. Мучались световые годы, галактики умирали и рождались вновь, звезды превращались в туманности, а туманности в звезды.